Роберт Шекли. Рыболовный сезон. Они жили в этом районе всего неделю. И это было их первое приглашение в гости. Они пришли ровно в половине девятого. Кармайклы их явно ждали, потому что свет на веранде горел, входная дверь была слегка приоткрыта, а из окон гостиной бил яркий свет. «Ну, как я смотрюсь?» — спросила перед дверью Филлис. Пробор прямой, укладка не сбилась. «Ты просто явление в красной шляпке», — заверил её муж. «Только не испорть весь эффект, когда будешь ходить тузами». Она скорчила ему гримаску и позвонила. Внутри негромко прозвучал звонок. Пока они ждали, м а й л е н поправил галстук и на микроскопическое расстояние вытянул из нагрудного кармана пиджака платочек. — Должно быть, готовят джин в подвале, — сказал он жене. — Позвонить ещё? — Нет. — Подожди немного. Они выждали, и он позвонил опять. Снова послышался звонок. — Очень странно, — сказала ф е л и с через пару минут. — Приглашение было на сегодня, верно? Муж кивнул. Весна была тёплой, и Кармайклы распахнули окна. Сквозь жалюзи они видели подготовленный для бриджа стол, придвинутые к нему стулья, тарелки со сладостями. Всё было готово, но никто не подходил к двери. и о н и могли они куда-нибудь ненадолго уйти?» — спросила Филлис м э л л е н Муж быстро пересёк лужайку и взглянул на подъездную дорожку. «Машина в гараже!» Он вернулся и лёгким толчком приоткрыл пошире входную дверь. «Джимми, не входи!» — А я и не собираюсь! — он просунул голову внутрь. — Эй, есть кто-нибудь дома? Ответом ему было молчание. «Эй — Эй! — крикнул он и напряжённо прислушался. Он слышал, как от соседнего дома доносятся обычные для вечера пятницы звуки — разговоры и смех. По улице проехала машина. Он вслушался. Где-то в доме скрипнула доска и опять стало тихо. — Они не могли просто уйти и оставить весь дом нараспашку! — сказал он Филлис. «Могло что-то случиться». Он вошёл. Она последовала за ним, но нерешительно остановилась в гостиной, а он прошёл на кухню. Она услышала, как он открыл дверь в подвал и крикнул. «Есть кто дома?» Потом закрыл дверь. Он вернулся в гостиную, нахмурился и пошёл наверх. Вскоре Мэлон спустился с озадаченным лицом. «И там никого», сказал он. «Пойдём отсюда». сказала ф и л и с неожиданно занервничав в ярко освещенном пустом доме. Они поспорили, стоит ли оставлять записку, решили этого не делать и вышли на улицу. «Может, надо захлопнуть дверь?» — спросил, остановившись, Джим Меллен. «Какой смысл? Окна все равно открыты». И все же. Он вернулся и запер дверь. Они медленно пошли домой, оборачиваясь через плечо. Майлону всё время казалось, что Кармайклы сейчас вдруг откуда-нибудь выскочат и крикнут «Сюрприз!», но в доме было по-прежнему тихо. До их дома, кирпичного бунгало, точно такого же, как и две сотни других домов в районе, был всего квартал. Когда они вошли, мистер Картер мастерил на карточном столике искусственных мух для ловли форели. Он работал неторопливо и уверенно, и его ловкие пальцы накручивали цветные нитки с любовной тщательностью. Он был так погружён в работу, что даже не услышал, как они вошли. — Мы дома, папа, — сказала Фелис. — а а пробормотал мистер Картер. — Посмотрите-ка на эту прелесть! Он поднял готовую муху. Это была почти точная имитация шершня. Крючок был хитроумно скрыт под чередующимися чёрными и жёлтыми нитками. «Кармайклы ушли, кажется», — сказал м е л а н вешая пиджак. «Утром попытаю удачу на старом ручье», — сказал Картер. «У меня предчувствие, что именно там может оказаться неуловимая форель». м е л а н улыбнулся. С отцом Филлис было трудно разговаривать. В последнее время он не говорил ни на какие другие темы, кроме рыбалки. Когда ему стукнуло 70 с т а р и к ушел на пенсию, оставив весьма успешный бизнес и полностью отдался любимому спорту. И теперь, подбираясь к концу седьмого десятка, мистер Картер выглядел великолепно. «Просто поразительно!» — подумал Мелон. л «Кожа розовая, глаза ясные и спокойные, седые волосы аккуратно зачесаны назад. К тому же он сохранял полную ясность мыслей, пока вы говорили о рыбалке». «Давайте немного перекусим», — сказала ф и л и с Она с сожалением сняла красную шляпку, разгладила на ней вуаль и положила её на кофейный столик. Мистер Картер добавил к своему творению ещё ниточку, придирчиво его осмотрел, затем положил муху на стол и пришёл к ним на кухню. Пока Филлис варила кофе, Майлон рассказал старику о том, что произошло. Он услышал типичный ответ. «Сходи завтра на рыбалку и выбрось всё из головы!» — Рыбалка, Джим, это больше, чем спорт. Рыбалка — это и образ жизни, и философия. Знаешь, как приятно отыскать тихую заводь и посидеть на берегу. Сидишь и думаешь, коли есть на свете рыба, то отчего бы ей не водиться и здесь? Фелис улыбнулась, увидев, как Джим заёрзал на стуле. Когда её отец начинал говорить, остановить его было уже невозможно. А начать он мог по любому поводу. «Представь себе», — продолжал мистер Картер, «молодого судебного исполнителя. Кто-нибудь вроде тебя, Джим. Вот он мчится куда-то через большой зал. Обычное дело, но в конце последнего длинного коридора его ждет форелевый ручей. Представь политика. Конечно, ты многих их видел там, в Олбане. В руке портфель, весь озабоченный». «Странно», — сказала Филлис, прервав отца на полусловие. В руке она держала неоткрытую бутылку молока. «Посмотрите». Молоко они покупали у молочной фирмы «Станнертон». Зелёная этикетка на бутылке гласила «Молочные ф е р м ы Станнерон». И здесь она показала пальцем. Чуть ниже было написано «По лицензии Нью-Йоркского Бро здравоохранения». Всё это походило на грубую имитацию нормальной этикетки. «Где ты его взяла?» — спросил м е л а н «Да вроде бы в магазине Элджера. Может, это какой-то рекламный трюк?» «Я презираю тех, кто ловит рыбу на червя!» — гневно произнёс мистер Картер. «Муха — это произведение искусства. Но тот, кто надевает на крючок червя, способен ограбить сирот и поджечь церковь!» «Не пей его!» — сказал Меллан. «Давай осмотрим остальную еду». Они обнаружили ещё несколько подделок. На плитке сладостей оказалась оранжевая этикетка вместо привычной малиновой. Нашёлся и брусок американского сыра, почти на треть крупнее, чем обычная расфасовка этого сорта, и бутылка игристой воды. «Всё это очень странно», — произнёс м е л е н почёсывая подбородок. «Я всегда отпускаю маленьких рыбок обратно». сказал мистер Картер. «Брать их просто неспортивно, и это часть кодекса рыболова. Пусть подрастут, возмужают, наберутся опыта. Мне нужны взрослые, матерые рыбины, что таятся под бревнами и п у л и удирают, завидев рыболова. Вот с такими парнями можно повоевать!» «Я отнесу это обратно к Элджеру», — сказал м а л о н складывая продукты в бумажный пакет. «Если увидишь еще что-нибудь подобное, сохрани». «Старый ручей — лучшее место!» — сказал мистер Картер. «Именно там они и прячутся!» Субботнее утро было ясным и великолепным. Мистер Картер с позаранку позавтракал и отправился на Старый ручей, ступая легко, как мальчишка. Потрёпанная шляпа с загнутыми краями торчала у него на голове под легкомысленным углом. Джим Меллен допил кофе и отправился к дому Кармайклов. Машина до сих пор стояла в гараже. Окна были по-прежнему распахнуты, стол для бриджа накрыт, к тому же горели все лампы, точно так же, как и накануне вечером. Это зрелище напомнило Мелану некогда прочитанную историю про брошенный корабль, который шёл под полными парусами, и на борту у него было всё в порядке, но ни единой живой души. «Может, надо куда-нибудь позвонить?» — спросила Филлис, когда он вернулся домой. «Я уверена, что здесь явно что-то не в порядке». «Ещё бы! Только кому звонить?» В этом районе они почти никого не знали. Правда, они здоровались при встречах с тремя или четырьмя семействами, но понятия не имели, кто ещё был знаком с Кармайклами. Проблема решилась сама собой, когда зазвонил телефон. «Если это кто-то из нашей округи», — сказал Джим, когда ф е л л и с брала трубку, — «то спроси его». «Алло?» «Здравствуйте. Наверное, вы меня не знаете?» «Я Мариан Карпентер. Живу в вашем квартале. Я просто хотела спросить. Мой муж к вам случайно не заходил?» Металлический тембр голоса в телефоне помог женщине скрыть страх и беспокойство. «Знаете, нет. С утра к нам никто не приходил». «Тогда извините!» — голос в трубке нерешительно замолк. «Могу ли я что-нибудь для вас сделать?» — спросила Филлис. «Ничего не могу понять», сказала миссис Карпентер. «Джордж мой муж позавтракал утром со мной. Потом пошёл наверх за пиджаком. Больше я его не видела». «Да?» Я уверена, что вниз он не спускался. Я пошла наверх посмотреть, отчего он задержался. Мы собирались уезжать, но его там не было. Я обыскала весь дом. Я решила было, что Джордж меня разыгрывает, хотя он никогда в жизни этим не занимался, и заглянула под кроватью в шкафы. Потом посмотрела в погребе и спросила о нем у соседей, но никто его не видел. Я подумала, может, он зашел к вам. Он как-то об этом говорил. Филлис рассказала ей об исчезновении Кармайклов. Они поговорили ещё немного, потом Филлис положила трубку. «Джим», — сказала она, — «мне это не нравится. Лучше будет, если ты сообщишь о Кармайклах в полицию. И окажемся в дураках, когда выяснится, что они были у друзей в Олбани». «Придётся пойти и на это». Джим отыскал номер полицейского участка, но линия оказалась занята. «Придётся сходить самому». «И прихвати вот это». Она протянула ему бумажный пакет. Капитан полиции л е с н е р оказался терпеливым человеком с румяным лицом, которому весь вечер и большую часть утра пришлось выслушивать нескончаемый поток жалоб. Патрульные полисмены были вымотаны, сержанты вымотаны, а самым замотанным был он сам. Тем не менее он пригласил Мелана в свой кабинет и выслушал его рассказ. «Я хочу, чтобы вы записали всё, что мне рассказали», — сказал Лесснер, когда он закончил. «Вчера поздно вечером нам позвонил сосед Кармайклов и сообщил то же самое. Сейчас мы пытаемся их разыскать. Считая мужа миссис Карпентер, получается 10 за два дня». я 10 чего?» «Исчезновений». «Боже мой!» — выдохнул Мелон и стиснул бумажный пакет. «И все из одного города?» «Все до единого». — резко произнес капитан л е с н е р Проживали в этом городе в районе в а й н с в и л И даже не во всем районе, а в четырех его кварталах, расположенных квадратом. Он назвал улицы. — Я там живу, — сказал м а л л е н И я тоже. — Есть ли у вас догадки, кто может быть похитителем? — спросил м э л л н Мы не думаем, что это похититель, — ответил л е с н е р закуривая двадцатую за сегодня сигарету. «Никаких записок с требованием выкупа. Никакого отбора жертв. Из большей части исчезнувших похититель не смог бы вытянуть ни гроша. А из всех вместе вообще ничего». «Выходит, маньяк?» «Конечно. Но как он ухитряется захватывать целые семьи? Или взрослых мужчин вроде вас? И где он брячет их? Или их тела?» л е с н е р резким движением погасил сигарету. «Мои люди обыскивают в городе каждую пять земли. Этим занят каждый полицейский в радиусе 20 миль. Полиция штата останавливает машины. И мы не нашли ничего!» «Ах да, вот ещё что!» Мэллон показал ему поддельные продукты. «Тут я опять-таки ничего не могу вам сказать», — угрюмо признался капитан л е с н е р «У меня на это просто нет времени. Кроме вас, о продуктах заявляли и другие». Зазвонил телефон, но л е с н е р не стал брать трубку. «Похоже на товары чёрного рынка. Я послал некоторые продукты в Улбани на анализ. Пытаюсь выяснить каналы поступления. Возможно, их привозят из-за границы. Вообще-то ФБР могло... Чёрт бы побрал этот телефон!» Он сорвал трубку. у л е с н е р слушает. «Да, да». «Ты уверена?» «Конечно, Мэри, сейчас приеду!» Он положил трубку. Его раскрасневшееся лицо внезапно побледнело. «Это была сестра жены!» — пояснил он. «Моя жена пропала!» Мэйлон мчался домой, сломя голову. Он резко затормозил, едва не врезался головой в ветровое стекло и вбежал в дом. «Филлис!» — закричал он. «Где же она, о боже!» — подумал он, если она пропала. «Что случилось?» — спросила Филлис, выходя из кухни. «Я подумал...» Он обнял её и сжал с такой силой, что она вскрикнула. «В самом деле», — сказала она с улыбкой, — «мы ведь не молодожёны, хотя мы и женаты целых полтора года». Он рассказал ей обо всём, что узнал в полиции. ф е л л и с обвела взглядом комнату. Неделю назад она казалась тёплой и уютной. Теперь она стала бояться тени под кушеткой, а приоткрытая дверца шкафа бросала её в дрожь. Она знала, что по-прежнему уже не будет. В дверь кто-то постучал. «Не подходи», — сказал Афелис. «Кто там?» — спросил Мелон. «Джо Даттон, ваш сосед по кварталу. Наверное, вы уже слышали о недавних событиях?» «Да», — ответил Мелон, стоя перед запертой дверью. «Мы перегораживаем улицы баррикадами», — сказал Даттон. «Собираемся присматривать за всеми, кто приходит и уходит. Пора положить этому конец, даже если полиция ни на что не способна. Хотите к нам присоединиться?» «Еще бы!» — сказал Мэллон и открыл дверь. На пороге стоял невысокий коренастый человек в старом армейском кителе, сжимающий полуметровую дубинку. «Перекроем наши кварталы наглухо!» — сказал Даттон. «И если кого и смогут похитить, то выволагивать его придется под землей!» Мэллон поцеловал жену и ушел. Вечером в актовом зале школы состоялось собрание. На него сошлись все жители окрестных кварталов и все горожане, которым удалось втиснуться в зал. Первым делом они узнали, что, несмотря на блокаду, из района в а й н с в и л исчезло еще три человека. Выступил капитан л е с н е р и сказал, что звонил в в Олбани и попросил помощь. Офицеры по особым поручениям уже в пути. Подключилось и ФБР. Он честно признал, что не представляет, кто или что все это проделывает и для чего. Он не может даже... предположить, почему все исчезнувшие оказались из одного района. Он получил и результаты анализов поддельных продуктов, которые, казалось, были рассеяны по всему району. Химики не смогли обнаружить никаких следов ядов. Это опровергает недавно выдвинутую теорию о том, что с помощью этих продуктов людей одурманивали и заставляли идти туда, куда желал похититель. Тем не менее, он предостерег, чтобы никто их не ел. для своего же спокойствия. Компании, чьи этикетки были подделаны, полностью отрицают свою причастность. Они намерены подать иск на любого, кто незаконно воспользуется или уже воспользовался их торговой маркой. Выступил мэр и, произнеся серию благонамеренных банальностей, призвал их не принимать все слишком близко к сердцу. Гражданские власти, — сказал он, — удерживают ситуацию в руках. Конечно же, мэр не жил в районе Вайнсвилл. Собрание закончилось, и мужчины вернулись на баррикады. Они уже начали подыскивать дрова для костров, но они оказались ненужными. К ним на подмогу из Олбани прибыла колонна с людьми и оборудованием. Все четыре квартала окружили вооружённые патрульные. Были установлены портативные прожекторы, а во всём районе с восьми часов объявлен комендантский час. Всё это развлечение мистер Картер пропустил. потому что весь день провёл на рыбалке. К закату он вернулся с пустыми руками, но счастливый. «Прекрасный был денёк для рыбалки!» — объявил он. Меланы провели ужасную ночь. Они лежали одеты, е дремали урывками и смотрели, как на их окнах играют оцветы т прожекторов. За окнами всю ночь топали патрули. В воскресенье в в о с утра пропало ещё двое. Они исчезли с территории четырёх кварталов, охраняемых тщательнее, чем концентрационный лагерь. В десять утра мистер Картер, отметя все возражения Меллонов, водрузил на плечо удочку и ушёл. С 30 а п р е л я он не пропустил ни одного дня и не собирался делать этого весь рыболовный сезон. Полдень воскресенья, ещё один пропавший, общий счёт дошёл до 16. час дня воскресенья найдены все пропавшие дети. Полицейская машина наткнулась на них на окраине города, когда они все, восемь, включая парнишку Кармайклов, изумленно брели домой. Их немедленно доставили в госпиталь. Тем не менее, от исчезнувших взрослых не осталось и следов. Слухи распространяются быстрее, чем доносят новости газеты и радио. На детях не оказалось ни царапины. Обследовавшие их психиатры обнаружили, что дети не помнят ни где они были, ни как туда попали. Всё, что они смогли из них вытянуть, — это в о с п о м и н а н и е об ощущении полёта, сопровождаемого тошнотой. Для безопасности детей оставили в госпитале под охраной. Но к вечеру из в е н с в и л л а исчез ещё один ребёнок. Мистер Картер вернулся поздно вечером. В его рюкзаке были две радужных форели. Он весело поприветствовал м е л л о н о в и пошёл в гараж чистить рыбу. Джим м е л л о н вышел во двор и, нахмурившись, пошёл к гаражу. Ему хотелось спросить старика о чём-то, про что тот говорил день или два назад. Он не помнил точно о чём, а только то, что ему это показалось важным. С ним поздоровался живший в соседнем доме человек, имени которого он не смог вспомнить. ь м е л л о н сказал сосед, — «кажется, я всё знаю». «О чём?» — спросил м а л л н Вы обдумывали те теории про исчезновение, что нам предложили? — спросил сосед. — Конечно. Сосед был тощей личностью в рубашке с короткими рукавами и в жилетке. Его лысина отсвечивала красным в лучах заходящего солнца. — Тогда слушайте. Это не может быть похититель. В его действиях нет никакого смысла, верно? — Да, пожалуй, так. Маньяк тоже отпадает. Как смог он похитить 15, нет, 16 человек и вернуть детей? На это не способна даже банда маньяков, когда кругом столько полицейских, верно? Продолжайте. Майлон к р а е м глаза заметил, как по ступенькам сошла толстая жена соседа. Она подошла к ним и стала слушать. Точно так же не годится ни банда преступников, ни даже марсиан. Проделать такое невозможно. А если возможно, то смысла в этом никакого нет. Нам следует искать что-нибудь нелогичное, и мы получим единственный логичный ответ». Мэлон слушал и время от времени поглядывал на женщину, которая уставилась на него, сложив руки на груди поверх фартука. Можно было даже сказать, что она ела его глазами. «Неужто она сердится на меня?» — подумал Мэлон. «Что же я такого сделал?» «Единственный ответ в том», — медленно произнес сосед, — «что где-то здесь есть дыра». «Дыра в пространственно-временном континууме!» «Что?» — изумился Мелон. «Знаете, я в таких вещах не разбираюсь». «Дыра во времени!» — пояснил лысый инженер. «Или же дыра в пространстве, или в обеих сразу. Только не спрашивайте меня, откуда она взялась. Она есть и всё. А происходит вот что. Если ты на неё наступишь, то бац! И ты уже где-то в другом месте». Или в другом времени, или сразу и то, и другое. Конечно, дыру увидеть нельзя, она четырехмерная, но она здесь. Я так понимаю, что если проследить, где ходили те пропавшие, то обнаружится, что все они прошли через одну и ту же точку и исчезли. — о задумался Мелон. — Звучит интересно, но ведь многие исчезли прямо у себя дома. «Да», — согласился сосед, — «дайте-ка подумать». «Знаю, эта дыра не ф и к с и р о в а н н а Она дрейфует и все время перемещается. Сначала она в доме карпентеров, потом переползает еще куда-то». «Почему же тогда она не выходит за пределы наших четырех кварталов?» — спросил м а л л н думая о том, почему жена соседа продолжает сверлить его взглядом, плотно сжав губы. «Ну», — сказал сосед, — «Должно быть, есть какие-то ограничения». «А почему вернулись дети?» «Да ради бога, Мэллон, не станете же вы требовать от меня объяснений всяких мелочей. Просто это хорошая рабочая теория. Нужно раздобыть побольше фактов, и тогда мы разберемся во всем». «Приветик!» — воскликнул мистер Картер, выходя из гаража. Он держал две великолепные форели, тщательно почищенные и вымытые. ф а р р е л ь это достойный боец и вкуснейшая рыба, великолепнейший спорт и великолепнейшая еда!» Он неторопливо пошёл к дому. «А у меня есть теория получше», — сказала жена соседа, уперев руки в мощные бёдра. Мужчины обернулись и посмотрели на неё. «Кто тот единственный человек, которому совершенно наплевать на всё, что с нами происходит?» «Кто шляется по всему району с мешком, в котором якобы лежит рыба? Кто говорит, что всё своё время проводит на рыбалке?» «Ну нет», — сказал Меллан, — «только не дедуля Картер. У него целая философия насчёт рыбалки. Плевать мне на его философию!» взвизнула женщина. «Он одурачил вас, но не одурачит меня. Я знаю только, что единственный человек в округе, которого ничего не волнует, и что он где-то целыми днями бродит, и что он, наверное, заслуживает по меньшей мере линчевания». Выпалив это, она повернулась и помчалась к своему дому. «Послушайте, м э л а н сказал лысый сосед. «Извините, вы ведь знаете, каковы женщины. Она всё равно волнуется». «Хотя и знает, что Дэнни в госпитале, ему ничто не грозит». «Конечно», — сказал м е л а н «Она ничего не понимает насчёт пространственно-временного континуума», — откровенно признал сосед. «Но вечером я ей всё объясню, и утром она извинится. Вот увидите». Мужчины пожали друг другу руки и разошлись по домам. Темнота наступила быстро, и в городе зажглись прожектора. Лучи света пронизывали пустые улицы, заглядывали во дворы, отражались от запертых окон. Обитатели в э й н с в и л л а приготовились ждать новое исчезновение. Джим Мэллон страстно желал добраться до того, кто всё это проделывает. Хотя бы на секунду, больше не потребуется. Но ему оставалось лишь сидеть и ждать. Он ощущал свою полную беспомощность. Губы его жены побледнели и потрескались, глаза утомились от недосыпания. Но мистер Картер был бодр, как всегда. Он поджарил форель на газовой плитке и угостил их рыбой. «Нашёл сегодня чудесную тихую заводь», — объявил он. «Она недалеко от устья старого ручья. Я ловил там весь день, валялся на травке и смотрел на облака. Удивительная вещь эти облака. Я пойду туда завтра и посижу ещё денёк. Потом пойду в другое место. Мудрый рыбак никогда не облавливает одно место до конца». — Умеренность — тоже часть его кодекса. — Немного возьми, немного оставь. — Я частенько думаю... — Папа, пожалуйста, хватит! — выкрикнула ф и л и с и зарыдала. Мистер Картер печально покачал головой, п о н и м а ю щ е улыбнулся и доел свою форель. Потом пошёл в гостиную мастерить новую муху. Совершенно вымотанные Майлоны пошли спать. Майлон проснулся и сел. Рядом с п о л а жена. Светящийся циферблат его часов показывал 4.58. «Почти утро», — подумал он. Он встал, натянул купальный халат и тихо спустился вниз. За окном гостиной мелькал свет прожекторов, на улице стоял патрульный. «Успокоительное зрелище», — подумал он и пошёл на кухню. Тихо двигаясь, он налил себе стакан молока. На холодильнике лежал свежий пирог, и он отрезал себе ломоть. «Похитители», — подумал он. маньяки, дыра в пространстве, марсиане или любая их комбинация. Нет, неверно всё это. Жаль, что он не помнит, о чём хотел спросить мистера Картера. Это было нечто важное. Он сполоснул стакан, положил пирог обратно на холодильник и вышел в гостиную. И неожиданно его резко дёрнуло в сторону. Что-то вцепилось в него. Он замахал руками, но ударить было некого. Что-то стиснуло его стальной хваткой и валило с ног. Он откинулся в противоположную сторону, изо всех сил упираясь ногами, но тут его оторвало от пола, и он провисел секунду в воздухе, извиваясь и дрыгая ногами. Рёбра сжала так, что он не мог дышать, не мог издать ни звука. Его потянуло вверх. «Дыра в пространстве!» — подумал он и попытался закричать. Его мелькающие руки ухватились за край кушетки, но она поднялась в воздух вместе с ним. Он дёрнулся, хватка на мгновение ослабла, и он рухнул на пол. Он пополз к двери. Тут его схватило снова, но он был уже возле радиатора. Он ухватился за него обеими руками и намертво вцепился, сопротивляясь неведомой силе. Он снова дёрнулся и смог освободить одну ногу, затем вторую. Отрывающая сила возросла, и радиатор угрожающе затрещал. Майлону казалось, что сейчас его разорвет пополам, но он держался, напрягая до предела каждый мускул, и тут его неожиданно и полностью отпустило. Он обессиленно упал на пол. Он очнулся уже днём. Фелис, закусив губу, брызгала ему в лицо воду. Он моргнул и несколько секунд соображал, где находится. «Я всё ещё здесь?» спросил он. «Ты цел?» — встревоженно сказала Фелис. «Что произошло, о дорогой? Давай уедем отсюда!» «Где твой отец?» — спросил Мэлон, поднимаясь на ноги. «На рыбалке». «Сядь, пожалуйста, я позвоню врачу». «Нет, подожди». Мэлон прошёл на кухню. На холодильнике стояла коробка с пирогом. На ней было написано «Кондитерская Джонсона» в Вейнсвилл, Нью-Йорк. В слове «Нью-Йорк» буква «К» была заглавной. Действительно, совсем маленькая ошибка. А мистер Картер? Может, разгадка в нём? Майлон бросился наверх и оделся. Он смял коробку из-под пирога и сунул её в карман, затем выбежал на улицу. — Не прикасайся ни к чему, пока я не вернусь! — крикнул он Филлис. Она увидела, как он сел в машину и резко тронулся с места. С трудом сдерживая слёзы, она пошла на кухню. Майлон добрался до старого ручья за пятнадцать минут. Он вылез из машины и пошёл вверх по течению. «Мистер Картер!» — кричал он на ходу. «Мистер Картер!» Он шёл и кричал полчаса, забираясь всё глубже и глубже в лес. Теперь деревья стали нависать над водой, и ему пришлось пойти вброд, чтобы двигаться достаточно быстро. Он торопился и шёл всё быстрее, разбрызгивая воду, оскальзываясь на камнях и пытаясь бежать. «Мистер Картер!» «Эй!» — услышал он голос старика. Он пошёл на звук вдоль бокового притока ручья. Там он и обнаружил мистера Картера, который сидел на крутом берегу маленькой заводе, держа в руках длинную бамбуковую удочку. Мэллон выкарабкался на берег и сел рядом. — Отдыхай, сынок, — сказал мистер Картер. — Рад, что ты послушал моего совета насчёт рыбалки. — Нет, не успев ещё отдышаться, — сказал Мэллон. — Я хочу, чтобы вы мне кое-что рассказали. «Охотно», — сказал старик, — «что ж ты хочешь узнать?» «Рыбак никогда не вылавливает заводь полностью, верно?» «Я не стану, но кто-нибудь может». «И ещё наживка. Каждый хороший рыбак ловит на искусственную наживку». «Я горжусь своими мухами», — сказал Картер. «Я пытаюсь сделать их как можно более похожими на настоящих насекомых. Вот, например, отличная копия шершня». Он вытянул шляпой желтый крючок. «А вот и симпатичный комар!» Неожиданно леска шевельнулась. Старик легко и уверенно вытянул рыбу на берег. Он сжал в руке разевающую рот форель и показал ее Мелану. «Молодой еще парнишка! Я его брать не буду!» Он осторожно вытащил крючок и отпустил рыбу в воду. «А когда вы бросаете их обратно, разве, по-вашему, он еще попадется? Разве...» не расскажет остальным? — О, нет! — сказал Картер. — Такой опыт их ничему не учит. Некоторые молодые рыбины попадались мне по два-три раза. Им ещё надо подрасти, тогда они немного поумнеют. — Наверное. — м э л л н посмотрел на старика. Мистер Картер совсем не замечал окружающий его мир. Его не коснулся ужас, поразивший «Рыбак живет в э й н с в и л Рыбак живёт в своём собственном мире, — подумал м э л л н «Был бы ты здесь час назад!» — сказал мистер Картер. «Какого красавца я тогда подцепил! Мощный парень, никак не меньше двух фунтов! Ну и схватка была для такого старого боевого коня, как я! И он сорвался! Но будут и другие! Эй, ты куда?» «Обратно!» — крикнул Мелон, шумно спрыгивая в ручей. Теперь он знал, что хотел отыскать у старого рыбака. Параллель! Теперь она стала ему ясна. Безобидный мистер Картер, вытягивающий форель, был в точности похож на другого, более могучего рыбака, вытягивающего... «Бегу предупредить остальных рыб!» — крикнул, обернувшись, м э л о н и неуклюже заспешил назад по дно ручья. Хоть бы Филлис ничего не успела съесть! Он вытащил из кармана смятую коробку из-под пирога и отшвырнул её изо всех сил. «Проклятая наживка!» А рыбаки... Каждые в своей обособленной сфере улыбнулись и снова забросили удочки. Роберт Шекли. Рыболовный сезон. Рассказ читал Олег Булдаков.